Часть 3. Справиться до Нового года. Глава 14. Сомнения майора Щелкунова. Совещание у начальника уголовного розыска городского управления МВД подполковника Фризина было недолгим. Он вообще не любил заседания, как бы красиво они ни назывались. Планерки, конференции, симпозиумы, летучки... Подполковник справедливо полагал, что работникам управления надлежало участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, предотвращать и раскрывать преступления, проводить допросы, задерживать подозреваемых, контролировать соблюдение законности, встречаться с информаторами, если того требует случай мерзнуть на улицах и прятаться в засадах, нежели просиживать штаны на мягких стульях. Выслушав доклад майора Щелкунова, Фризин заключил, Работу провели хорошую. Оформляйте материалы и передавайте дело в суд. Нечасто у нас такое случается. Раскрыть убийство меньше, чем за неделю — это, скажу я вам, достойный показатель работы вашего отдела. Считайте, что премия у вас в кармане. Я бы не стал торопиться с премией. В некоторой задумчивости произнес Виталий Викторович. Сказанное явилось для подполковника полной неожиданностью. Удивленно, посмотрев на майора, он недовольно промолвил. «Что-то я не пойму. Имеются какие-то сомнения?» «Так точно», — последовал ответ. «Прошу растолковать». «Попробую, товарищ подполковник». «Горюнов — человек интеллигентный спокойный. В чем я мог убедиться при личной с ним встрече?» — заговорил Виталий Викторович. «Как-то не вяжется он с убийством человека, да еще собственного друга. Это совсем другой психотип. Бывшего друга» как вы докладывали несколько минут назад, — ненавязчиво напомнил Абрам Борисович. — Ну, пусть даже и бывшего, — согласился Щелкунов. — Я разговаривал с ним. Было видно, как он переживает смерть Полякова. Невозможно такое изобразить. — Вы меня удивляете, майор, — откинулся на спинку кресла Абрам Борисович. — Разве вам за время службы не встречались спокойные убийцы? — Вспомните хотя бы дело профессора Бергамотова. Он ведь тоже до некоторой поры выглядел совершенно спокойным, располагающим к себе интеллигентным человеком, — с явным сарказмом произнес Фризин. Однако эти добрые качества его характера отнюдь не помешали ему изрубить на куски собственную жену, когда он узнал о ее измене. Припоминаете это дело? Майор, конечно, помнил. В марте 44 -го года Казань потрясло страшное известие: профессор государственного университета, доктор наук Феликс Эдуардович Бергамотов убил собственную супругу топором, расчленил ее тело на куски и упаковав в несколько свертков и бумажных пакетов раскидал их по разным помойкам. Если бы не голодные собаки, преступление сошло бы ему с рук. Это они разыскали уже разложившиеся куски человеческого тела и растащили их по разным закоулкам, чтобы доедать останки подальше от людских глаз. Отсутствие супруги, профессор Бергамотов объяснял тем, что жена, собрав чемодан теплых вещей, неожиданно укатила погостить к родственникам в пермь. Предупредила, что задержится надолго, потому что хотелось бы посетить двоюродных и троюродных сестер — которых у нее в этом городе было немало. оснований, чтобы не верить словам столь уважаемого профессора, а тем более подозревать его в чем-то противоправном, не имелось, а потому расспросами ему особо не докучали. Не беспокоили даже тогда, когда по всему Кировскому району, где проживали супруги, стали находить обгрызенные собаками фрагменты женского тела. Уголовный розыск в поисках преступников буквально сбился с ног, проводил всевозможные следственно-оперативные мероприятия, подключал к делу информаторов, проводил обыски в злачных местах. Однако все предпринятые усилия оказались тщетны. Когда же была обнаружена голова жертвы, собаки только-только начали ее глодать и успели обгрызть уши и нос перед тем, как дворник отобрал у них ужасную находку. Выяснилось что это голова женщины средних лет, и она похожа на голову супруги профессора Бергамотова, уехавшей, по его словам, в Пермь. Профессора задержали, и начались многочасовые допросы, в надежде на то, что в скором времени он признается в содеянном. Но, к удивлению оперативников, Феликс Эдуардович, несмотря на внешнюю тщедушность, оказался весьма волевым и на все вопросы отвечал одинаково не имеет никакого отношения к убийству жены и ее расчленению. Но, как это нередко случается в подобного рода делах, отыскался свидетель, который видел, как профессор Бергамотов выбрасывал в мусорный бак довольно далеко от дома окровавленный бумажный сверток. Следователь, который вел это дело, задал ему вопрос. «Уж не голова ли вашей жены была в этом свертке?» Выпучив глаза, Феликс Эдуардович заявил, это была курица, вернее, ее потроха. Но сверток, по показаниям свидетеля, был довольно объемный, настаивал на своем следователе. Это были две курицы. — И где вы их приобрели? На базаре. Где еще? — твердо произнес профессор, стараясь не встречаться взглядом со следователем. — На каком? — На центральном. — А когда вы приобрели курочек? — «Третьего дня», — последовал ответ, — «и за какую цену?» — задал дополнительный вопрос следователь. И тут профессор дал маху, назвал цену, за которую можно было приобрести в сорок четвертом году разве что пару килограммов картофеля. Похоже, за продуктами ходила на базар его жена, но никак не он, а карточке отоваривала прислуга. Расчет следователя был совершенно верен запутать вопросами допрашиваемого и уличить его во лжи, что с успехом и удалось. В конце концов, профессор Бергамотов признался. «Да, это я ее порешил, Аннушку. Если бы вы знали, как мне было больно. Я ее так любил, а она меня предала. Закатилось мое солнышко. В какой-то момент показалось, что он разрыдается». Но, проглотив подступивший к горлу спазм, профессор сумел сдержаться. Для него все было кончено. — И все же я бы не торопился, — повторил Виталий Викторович. — Можете назвать это интуицией или еще как-нибудь. Но мне думается, что в этом деле не так все просто. Абрам Борисович Снежев веки задумался. Молчание затянулось надолго, но никто из присутствующих не посмел его прерывать. Наконец Фризин открыл глаза и заговорил. «Ты не хуже меня знаешь, что в республике сейчас не самая благоприятная обстановка. Банды просто озверели. Тем более не следует торопиться. Мы должны быть твердо уверены, что нашли преступника». «Хорошо. Пусть будет по-твоему», — согласился подполковник. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И сколько тебе нужно времени, чтобы не торопиться?» «Две недели». — ответил Щелкунов. — Неделя! — тоном, нетерпящим возражений, произнес подполковник. — Десять дней! — стал торговаться Щелкунов. — Неделя и не днем больше! Точка! 32-летний майор Абрам Борисович Фризин прибыл в Казани в мае 1944 года в полном согласии с приказом из самой Москвы. До этого... Абрам Борисович со своим летучим оперативным отрядом успешно ликвидировал несколько бандитских формирований на Западной Украине и Северном Кавказе. Виталий Щелкунов, только-только получив звание капитана за быстрое раскрытие нескольких грабежей и ряд удачных облав на дезертиров, возглавлял тогда отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством в отделении милиции городского поселка имени Сергуар Джаникидзе. В мае 1944 года капитан Щелкунов был приписан к специально созданной следственно-оперативной группе, занимающейся так называемым делом «ветхие деньги». Преступление, получившее такое название, дерзкое если не сказать вызывающее, было замечательно тем, что вооруженные бандиты умудрились выкрасть из бронированной комнаты Республиканского отделения Государственного банка Два мешка денег, заполненных до самой горловины и приготовленных к списанию. Сумма похищенного равнялась двум миллионам рублей. Весть об этом дерзком ограблении дошла до самого товарища Сталина, который посчитал его государственно важным и распорядился, чтобы нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия взял его под особый контроль. Наркома внутренних дел республики Гисматулу Абдуловича Сабитова, допустившего такое из ряда вон выходящее преступление, удалили аж в Узбекской ССР. За ним и прежде водились грешки, умовство и протежирование на руководящие должности республиканского НКВД верных ему людей, поэтому снятие его с должности было вполне оправданным. Прибывший на его место начальник пятого агентурно-оперативного отдела третьего секретно-политического управления НКВД СССР полковник государственной безопасности Павел Николаевич Горбулин начал с того, что поменял в управлении милиции города начальников отделов по борьбе с бандитизмом и дезертирством и по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. На должность начальника отдела был назначен майор Фризин. Ему же было поручено возглавить оперативно-розыскную группу, созданную по делу «Ветхие деньги». Перед группой была поставлена задача как можно быстрее найти и обезвредить банду, совершившую грабеж в банке, и вернуть в государственный банк похищенные 2 миллиона рублей. Группу эту было определено сформировать самому Фризину что Абрам Борисович уже через неделю и сделал, пригласив в нее в том числе и капитана Щелкунова. Так они и познакомились, майор Абрам Борисович Фризин и капитан Виталий Викторович Щелкунов. Началась долгая и кропотливая работа, день за днем, неделя за неделей, безо всякой суеты, спокойная и размеренная. Не теряя ни часа, ни минуты, полномоченной группы накапливали и обрабатывали различные детали, на первый взгляд мелочи, которые могли бы пролить свет на личные связи, привычки, склонности и характер служащих, которые несли охрану банка. Не выпускалась из виду и хозяйственная обслуга банка. Ею занимался сам майор Фризен. «Кто ищет, всегда находит». Ни скоро и не сразу был определен состав банды, и начались аресты. Отыскались и деньги, правда, не все, а лишь миллион с четвертью. Недостающую часть преступники успели потратить. Спустя месяц по завершении дела о краже двух мешков денег из бронированной комнаты Государственного банка капитану Щелкунову пришло заслуженное представление на майора. К этому времени он служил уже начальником отделения милиции городского поселка имени Серго и со дня на день ожидал перевода в городское управление милиции, куда был несколькими днями ранее приглашен с подачи Абрама Борисовича. А когда перевод состоялся, майор Щелкунов принял должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством. К этому времени Фризин, уже носивший погоны подполковника, возглавлял в управлении города уголовный розыск. Получив от начальства неделю для устранения сомнений в причастности хирурга городской клинической больницы Степана Горюнова к убийству преподавателя химико-технологического техникума Константина Полякова, майор Щелкунов решил вернуться к самому началу, ведь плясать всегда надлежит от печки виталий викторович и сам не отдавал себе отчета что же его так беспокоит в деле хирурга откуда взялась неудовлетворенность почему от этого дела казалось бы уже завершенного возник такой неприятный осадок ведь все улики как косвенная так и прямая перстень на лицо и однозначно свидетельствуют о виновности степана федоровича горюнова в убийстве бывшего друга константина григорьевича полякова — размышлял майор Щелкунов. Нередко ведь так и происходит. Дружили двое парней, что называется, с малолетства, а потом, став взрослыми, вдруг раздружились, и все надо полагать из-за женщины. А раз так, может, следует начать расследование именно с нее, взять и установить за ней наблюдение, поручить Валентину Рожнову, чтобы он с нее глаз не спускал, — А вот что-нибудь отыщется?